На смерть патриарха Алексея Первого Патриархов Сергия и Алексея Первого принято именовать сталинскими. Их преемник Пимен был Брежневским и иерархом застойных времен. Почившему Алексею Второму пришлось исполнять свой долг во времена Грабачева, Ельцина и Путина. В 1990 году Бог судил питерскому митрополиту алексею Ридигеру стать первым иерархом. И таковой выбор можно считать удачным, поскольку он родился и вырос в культурной среде, а не в социалистическом союзе, а в буржуазной Эстонии. Я недолго пробыл под его амафором. В июне 93 года перешел в тогда еще вполне самостоятельную зарубежную церковь. Здесь не стоит подробно говорить о причинах моего ухода, ибо не следует забывать древнейшее правило «де моритус аут бене аут нихель» — о мертвых говорить хорошее или ничего. И вот я решился прибегнуть к излюбленному мною жанру, который был изобретен автором «Милочи архиерейской жизни», и в качестве приношения на могилу Алексея II я публикую историю в духе Николая лескова Есть у меня приятель, который работает на телевидении, и по должности пришлось ему побывать у командира отряда Центроспас. Для следующих справка. Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС. Основное назначение отряда – реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с природными катастрофами и техногенными авариями оказание помощи людям, а также сохранение производственного потенциала. В кабинете у начальника Центра Спаса мой приятель увидел большую и красивую икону святого Георгия Победоносца. «Это мне сам патриарх подарил», — с гордостью заявил хозяин. А далее последовал рассказ о том, при каких обстоятельствах он получил столь дорогой подарок. В Переделкине, в доме Патриарха, обитал попугай, которого Алексей II очень любил. Но однажды утром птица выбралась из своей клетки, вылетела в форточку и уселась на дно из сосен. Патриарх пришел в волнение и приказал поймать беглеца. Монахи и охранники, составлявшие его переделкинскую челеть, вооружились стремянками и лестницами, но, конечно же, изловить птицу не смогли. Попугай приспокойно перелетал с сосны на сосну. Вконец расстроенный Алексей Второй объявил, «Пока он не вернется в свою клетку, я на работу не поеду». «Тогда кто-то и догадался обратиться в Центроспас?» Через несколько минут в переделке не приземлился вертолет, на борту которого прибыла целая команда спасателей, во главе с своим начальником. И вот он рассказал моему приятелю, «Главное дело мы с попугаями никогда дела не имели». Есть у нас специальные шприцы, которыми мы стреляем, чтобы усыпить животное. Я знаю, какую дозу надо вколоть медведю, какую большой собаке, какую маленькой, а с попугаем как быть? А вдруг он дозу не выдержит и сдохнет? Мы набрали в шприца, мой малость попали в него. Ему хоть бахны. Я думаю, была не была. И мы ему еще такую же дозу. Тут он крылышки опустил, и мы его голубчика с сосны сняли. Внесли в дом, в клетку посадили, но я оклемался он там. Патриарх тут успокоился, говорит, — Ладно, поеду на работу. А мне вот эту икону подарил на память. И еще одна история в жанре мелочей. Алексей II побывал в Софрине, в мастерске, где производят церковную утварь. Там он обозревал образцы продукции. И вдруг он увидел патриаршей куколь. Тут следует заметить, что в русской православной церкви куколь носит лишь первый иерарх, у всех прочих монарствующих клобуки. Так вот, увидевший среди экспонатов этот единственный в своем роде головной убор, Алексей Второй спросил у заведующего мастерскими Пархаева, а что уже кто-нибудь заказал себе куколь? По-моему, шутка превосходная».